Глава 16. Что, сестрица, зря крушиться? Мир умрёт и возродится. Глянь направо, глянь налево, спять побеги в кроне древа. В безысходье, в безысходье учит райское угодье душу, отдавая мелодии. Ах, сестрица. Джон Китс. Песни фей. Витор поморщился. Какой вечер, мама? О чём ты? Первый танец всегда танцуют на свадьбе. Далеко не всегда, заметила мать. Тем более, некоторые правила можно и обойти. Так и скажи, что тебе скучно и ты хочешь развлечься за счёт сына и его невесты, проворчал про себя раздражённо Виктор. Никаких торжественных вечеров, плавно переходящих в танцы, он устраивать не собирался. Но попробую переупрямить то, что прожила в законном браке с Троллем больше 10 лет. Хорошо. Послезавтра, не раньше. Сын. Нет, мама. Я понимаю, всем хочется развлечений, но до этого времени я занят. Поджатые губы и укоризна в глазах. Мягкий вариант воздействия на Витора не подействовал. Ему ещё нужно было обсудить с Алисой внезапный поворот в их несуществующих отношениях. Почему нет? Вопреки опасениям Витора, Алиса восприняла необходимость играть роль на вечеринке как само собой разумеющееся. Насколько я понимаю, вечер, который требует тартанза, обычно устраивается перед самой свадьбой. Намекаешь на то, что матери не терпится поскорее меня женить? усмехнулся Витор. Или же ей просто скучно? На какой день вы договорились? Послезавтра. Отлично, будет время на подготовку. Витор считал, что и неделя не поможет в подготовке к дурацкому вечеру. Тебе нужна своя равная дурочка? Ты её получишь. Какая разница, где играть эту роль? заявила Алиса. Надеюсь, твоим сёстрам снова захочется поставить провинциалку на место. Тогда у меня будет возможность развернуться. Развернуться, прозвучало угрожающе. Впрочем, Витор надеялся, что одними угрозами дело не ограничится. Времени на подготовку к вечеру Алисе не требовалось. Она примерно представляла себе, что и как будет происходить. Сёстры Витора не потерпят на своей территории невесту из глубокой провинции, и у Алисы появится возможность продемонстрировать характер напополам с магией. Кстати о магии. Алиса покосилась на голофон. Андрей до сих пор не позвонил. Обычно он справлялся с её проблемами более оперативно. «Я вернусь, Эльнар», — насупившись, пригрозила начальнику Алиса. «Вернусь и вытрясу из тебя, сволочь, всю правду». Ближе к вечеру наконец-то объявился брат. «Ты там сидишь?» — хмуро поинтересовался он. «Сядь лучше». Алиса насторожилась. «У меня и так тут ситуация, а не сахар. А ты меня решил добить?» «Сама просила выяснить все, что можно», — буркнул Андрей. «В общем...» Похоже, ты родилась там. Где? В том мире, в котором сейчас работаешь. Ноги подогнулись сами собой. Алиса села на толстый ковёр. А я предупреждал, саркастически заметил Андрей. Что за чушь? Мир меня не принял бы, ты же знаешь, смотря, когда тебя переместили. Андрей не стал дожидаться, пока растерянная Алиса выговорится. Если сразу же после родов или через сутки хотя бы то, впрочем, сама видишь. Ты сирота, а у нас сирот практически нет. А родителей я не смог найти ничего, и это настораживает. У тебя появилась магия. Такое просто невозможно. Алиса грязно выругалась, смешав языки разных народностей. Я тебя добью, хочешь? продолжил добрый Андрей. Ещё новости? Куда уж больше? Что там? Здесь магия подвластна только аристократической верхушке, князья, герцогоги и выше. На этот раз ругонь получилась более изощрённой. Матери расскажу, ухмыльнулся Андрей. Она тебя за такие выражения по головке не погладит. Алиса покраснела. Приёмную мать расстраивать не хотелось. Иди ты? Да я-то пойду, а тебе советую поискать в местных хрониках. Время в наших мирах течет примерно одинаково. Вот и ищи, что такого случилось лет 20-25 назад. Рассу бы еще узнать. Ты хотя бы просто историю почитай. Вдруг наткнешься на что-нибудь странное. Андрей отключился. Алиса застонала. Если это действительно правда, и она полноправная жительница двух миров. Подобные истории рассказывали дети ночью под одеялом. используя воображение, чтобы напугать наивных слушателей, и миры отказывались от таких жителей, и разрывала этих самых жителей на кучу кусочков, до сих пор летавших по орбитам миров, что только не придумывали. Алиса не верила в рассказни, но сама ситуация её напрягала.